Книга вторая, заключающая в себе сцены супружеского счастья в разные периоды жизни, а также другие происшествия в продолжении первых двух лет после женитьбы капитана Блайсилла на мисс Бриджет Олверти. Глава первая, показывающая, какого рода эта история, на что она похожа и на что не похожа. Хотя мы довольно справедливо назвали наше произведение историей, а не жизнеописанием, и не апологией чьей-либо жизни, как теперь в обычае, мы намерены держаться в нем скорее метода тех писателей, которые занимаются изображением революционных переворотов, чем подражать трудолюбивому и многословному историку, который ради того, чтобы один том во всем походил на другой, читает себя обязанным истреблять столько же бумаги на подробное описание месяцев и лет, не ознаменованных никакими замечательными событиями, сколько он уделяет её на те достопримечательные эпохи, когда на подмостках мировой истории разыгрывались величайшие драмы. Такие исторические исследования очень смахивают на газету, которая есть ли новости, нет ли, всегда состоит из одинакового числа слов. Их можно сравнить также с почтовой каретой, которая, полная она или пустая, постоянно совершает один и тот же путь. Автор их считает себя обязанным идти в ногу с временем и писать под его диктовку. Подобно своему господину времени, он передвигается с ним по столетиям монашеского тупоумия, когда мир пребывал точно в спячке, столь же неторопливо, как и по блестящей полной жизни эпохи, Так великолепно обрисованный прекрасным латинским поэтом. Ad confligentum, ad riantibus, undique poenis. Omnio cum belli trepido concussa tumultu, horida contermuere sub altis ad zeris oris. Indubica fuerre intorno abregna cadendum. Омнибус Гуманис. Эссет теракве марикве. О крясый о природе вещей. 3 830-837. Что нам хотелось бы перевести для читателей, вернее, чем это сделал мистер Крич. Пуниц Риму угрожал мечом, и страхи наполняли каждый дом. Никто не знал, кому черёд упасть. Какой народ над всем захватит власть? перевод Шулце. Мы намерены придерживаться на этих страницах противоположного метода. Если встретится какая-нибудь необыкновенная сцена, а мы рассчитываем, что это будет случаться нередко, мы не пожалеем для читателя ни трудов, ни бумаги на подробное её описание. Но если целые годы будут проходить, не создавая ничего достойного его внимания, Мы не побоимся пустот в нашей истории, но поспешим перейти к материям значительным, оставив такие периоды совершенно неисследованными. Эти периоды надо рассматривать как пустышки в великой лотерее времени. И мы, её протоколистки, последуем примеру тех рассудительных господ, которые обслуживают лотерею, устраиваемую в Гилдхоле. И никогда не беспокоит публику объявлением многочисленных пустых номеров. Гилдхолл, лондонская ратуша. Но как только выпадает крупный выигрыш, газеты мгновенно заполняются этой новостью, и всему свету сообщается, в чьей конторе был куплен счастливый билет. Добвольно даже на честь обладания им претендуют два или три учреждения сразу. Желая, должно быть, убедить искателей счастья, что некоторые комиссионеры посвящены в таинство фортуны и состоят ее приближенными или советниками. Пусть же не удивится читатель, если он найдет в этом произведении и очень короткие, и очень длинные главы, главы, заключающие в себе один только день, и главы, охватывающие целые годы, Если словом моя история иногда будет останавливаться, а иногда мчаться вперёд, я не считаю себя обязанным отвечать за это ни перед каким критическим судилищем. Я творец новой области в литературе и следовательно волен дать ей любые законы. И читатели, которых я считаю моими подданными, обязаны верить им и повиноваться. А что бы они делали это весело и охотно, я ручаюсь им, что во всех своих действиях буду считаться главным образом с их удовольствием и выгодой, ибо я не смотрю на них подобно тирану, юре дивино, как на своих рабов или свою собственность, по божественному праву латински. Я поставлен над ними только для их блага, я сотворён для них, а не они для меня. И я не сомневаюсь, что сделав их интерес главной заботой своих сочинений, я встречу у них единодушную поддержку моему достоинству и получу от них все почести, каких заслуживаю или желаю.